Глава шестая. Они уповают на помощь ветра. В душе доктора росла тревога, и он постарался выяснить положение дел. Тот, кто в эту минуту оказался бы рядом с ним, мог бы расслышать сорвавшиеся с его губ слова. «Слишком сильна боковая качка». И слишком слаба келевая. Поглощенный мрачным течением своих мыслей, Он снова погрузился в раздумие, Подобно тому, как рудокоп погружается в шахту. Размышления не мешали ему наблюдать за тем, Что происходило на море. Наблюдать море — значит размышлять.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 Как живописать эти почти невероятные в своей непрерывной смене провалы и взлеты, эти исполинские, зыблющиеся гребни и теснины, эти едва воздвигнутые и уже рушащиеся подпоры? Как изобразить эти кущи пены на вершинах сказочных гор? Здесь все неописуемо, и разверстая бездна, и ее угрюмо-тревожный вид, и ее совершенная безликость, и светотень, и низко нависшие тучи, и внезапные разрывы облаков над головой, и их беспрестанное, неуловимое глазом тайне, и зловещий грохот. Сопровождающий этот дикий хаос. Ветер дул прямо с севера. Ярость, с которой он налетал на судно, была как нельзя более кстати, ибо порывы ее гнали урку от берегов Англии. Владелец Матутины решил поднять все паруса. Вся в хлопьях пены, подгоняемая ветром, дувшим в корму,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 Различать на горизонте, он повернулся спиною к морю и пошел на север, между тем, как судно неслось на юг. Все потонуло во мраке ночи.